Лицо удивительно спокойное, неподвижные глаза широко открыты, скрюченные пальцы правой руки касаются блестящего браунинга второго номера, пиджака на нем нет, жилетка расстегнута, и на фоне белоснежной рубашки особенно бросается в глаза черная рукоятка ножа. Крови не видно. — Вы в состоянии опознать этого человека? — сухо спросил Торловский. Да, разумеется, — сказал Бестужев. У него перехватило горло, и он не сразу смог продолжать. Глава тринадцатая. На руинах. «Я вас предупреждал, господин Краузе», — сказал Торловский, все такой же сумрачный, не выспавшийся, отрешенный. «Да вы и сами должны прекрасно знать, что собой представляет эта публика. Я потерял одного из лучших людей. Вы тоже понесли некоторые утраты. Итоги? Два трупа. Ваш изобретатель похищен. Скандал касательно ваших забав... «Здесь вот-вот должен разгореться?» «Я же вас предупреждал!» Почти выкрикнул он, глядя на Бестужева, прям-таки зло. «Прошу прощения, ротмистер, но в данном случае эти господа руководствовались моими приказами», сказал генерал Аверьянов, нервно раздавив в пепельницу окурок папиросы, «и другого выхода у них не было». «Я понимаю, господин генерал», сумрачно отозвался Торловский. От «С Аверьяновым он невольно держался самую чуточку вежливее». Военная косточка, а как же иначе? Для любого кадрового офицера генерал, пусть иностранный, это именно что генерал, личность, внушающая почтение. Таким образом, все упреки... «Господин генерал», — сказал Торловский вежливо, но непреклонно, «я не собираюсь кого бы то ни было в чем-либо упрекать, я не собираюсь арестовывать кого бы то ни было, поскольку не имею к тому формальных оснований». Просто-напросто у меня есть свое начальство, свои задачи и свои цели. Я надеюсь, вы признаете за мной право принимать решения на территории Австро-Венгерской империи? Прекрасно. Так вот, моя задача в данный момент — быстро и эффективно погасить готовящуюся интригу, о сути которой вы, думаю, прекрасно осведомлены. Поэтому все вы обязаны немедленно покинуть пределы империи, немедленно — Ваше согласие или несогласие меня попросту не интересует. Господин Майер с этой минуты берет на себя неусыпную опеку о вас. Он примет все меры, чтобы вы благополучно достигли Норт Банхофа и сели на Варшавский скорый. благо билеты, по моим сведениям, у вас имеются. Он посмотрел на вышеупомянутого господина. Майер, невысокий и неприметный мужчина лет сорока с внешностью скучного заурядного бухгалтера, Слегка поклонился, уставясь на порученных его опеке людей с бесстрастной исполнительностью хорошо выученной легавой собаки. «Я уверен, что анархистов мы очень быстро разыщем и возьмем», — сказал торловский «До французской границы достаточно далеко, на все железнодорожные станции разосланы депеши, дороги под наблюдением, полиция поднята на ноги». Только в авантюрных романах преступники могут без особого труда насильно вывести из страны похищенного человека. В жизни это проделать несколько труднее. Мы с вами не в южноамериканских джунглях и не в дикой Африке. Но это уже наше дело. Вам же следует, как я только что говорил, немедленно покинуть страну. Аверьянов с непроницаемым лицом осведомился, могу ли я выехать не в Россию, а во Францию. Дело ваше? Не раздумывая, ответил Торловский, во Францию, в Испанию, в Патагонию, куда угодно. «Мне все равно, лишь бы вы нынче же сели на поезд!» Он поднялся. «Итак, вы можете дать мне слово?» Без малейшей задержки Аверьянов ответил. «Слово офицера. Мы нынче же уезжаем». «Отлично!» — сказал Тарловский бесстрастно. «Честь имею». Он поклонился и вышел решительной походкой. «Я подожду на лестничной площадке», — сказал господин Майер. «Когда вы будете готовы, скажите, и мои люди возьмут ваши вещи». «Очень просил бы вас поторапливаться, господа». Когда за ним захлопнулась дверь, генерал Аверьянов потерял гордую осанку. Он упер локти в стол, прикрыл лицо ладонями и промолвил с невыразимой горечью «Все пропало!» «Не думаю, ваше превосходительство, что вам так уж необходимо ехать в Париж», — сказал Бестужев. «Полагаете?» — не убирая рук от лица, — отозвался Аверьянов. «Вы должны не хуже меня понимать ситуацию» судя по тому, что генерал промолчал, Бестужев был прав. А Аверьянову ехать в Париж не стоило, если вспомнить, какую инстанцию он представлял. Никак нельзя сказать, что российской военной разведке во Франции работалось вольготно, никак нельзя сказать, что она имела какое-то преимущество перед родственными ей службами других государств.